Там разбился один ящик, показал он на образовавшуюся в ящике щель. Сапов задумчиво наклонился над ящиком. Слава сел рядом с ним на корточке. Даже обидно, признался Слава, добро пропадает. Он протянул руку, макнул в ее в просыпавшийся порошок и, поднеся ко рту, слезнул. На лице отразилось недоумение. Он еще раз смакнул палец в белый порошок и слезнул. Потом повернул земленое лицо к Цапову. «Это сахарный песок», — убежденно сказал Слава. Цапов молчал. Стоявший за его спиной Коля тоже взял щепоть белого порошка и попробовал. «Сахар», — убежденно сказал он. «Это настоящий сахар!» Оба парня с явным недоверием глядели на Цапова. тот спокойно поднялся. «Все правильно, ребята», — сказал негромко. «Мы везем сахарный песок. Все так и должно быть». «Как это сахарный песок?» — растерялся Коль. «Значит, мы из этого сахара...» «Жизни кладем!» — разозлился Слава, ногою ударяя по ящику. Из-за него и Кирилл погиб. «Настоящий груз идет следом за нами», — объяснил Цапов. «Но мы знали, что его попытаются перехватить пути. Поэтому мы выехали раньше, под видом настоящей колонны, чтобы привлечь внимание к себе». «И мы из-за этого умирали?» — крикнул Слава. — Иначе мы бы не взорвали автомобиль, — сухо ответил Цапов. — А вы умирали за большие деньги. Вам платят деньги, чтобы вы перевезли груз. Какая вам разница, какой именно груз? — А где настоящий караван? — спросил Коля. — Идет следом за нами, — повторил Цапов. Но мы не хотели об этом говорить, пока не были уверены, что сумеем привлечь внимание именно к нашему каравану. А за нами следом идут другие машины с нашей охраной. Вы должны были догадаться, почему так скоро пришла помощь. Дурацкая выдумка, — с отвращением заявил Слава. Подсунули сахар, обманули, как котят, подставили под пули, давали холостые патроны. Да я тебя сейчас... Он размахнулся, чтобы ударить Цапова. Но тот легко увернулся и сам сильно, с короткого размаха, нанес мощный удар в скулу парня. Слава вскрикнул и упал на ящик с песком. «У вас проблемы?» — раздался за их спиной голос Ахмед. «Нет», — повернулся к нему Цапов. «У нас все в порядке». Холли помог подняться товарищ Оба парня демонстративно не смотрели в сторону Цапова. «Выбирайте ящики», — приказал он, — «и без глупостей. Завтра вечером груз должен быть в Бухаре». «Нашли спуск», — закричал кто-то в ночной темноте. Глава двадцать курбана Курбанака чувствовал себя очень плохо. Так плохо он не чувствовал себя никогда. Даже когда в 53-м попал в руки пограничника и едва не погубил все дело, даже когда в 68 ему прислали сообщение о том, что весь груз перехвачен и он должен будет выплатить сумму неустойки клиентам, требующим возврата выданных денег, ну тогда все было ясно, тогда было ясно, что делать и как могли произойти эти неприятные обстоятельства. Сейчас же все было непонятно. Подсознательно он никак не мог примириться со случившимся. Это было слишком страшно и слишком непонятно. Сначала пришелец приехал под видом племянника Кафара Кафарова, и все было ясно. Он мог быть либо милицейской подставкой, либо настоящим племянником. Но он не оказался ни тем, ни другим. По логике вещей этот отважный человек должен был бежать из Ашхабада, чтобы вновь не попасть к людям Курбанака».